Глава девятая. Определившись с координатами, главная сила отряда увеличили ход, начав вытягиваться в голову колонны, чтобы сократить время от начала атаки до достижения выхода из залива Муцу и крепости Хокадаты. Большие боевые корабли вскоре довели свою скорость до максимально возможных 14 узлов. Выдавать больше в течение длительного времени без риска аварии машины, наваренной Николая I, были уже неспособны. Ясминцы Андрозеевского на 17 узлах резво убежали вперед, чтобы произвести разведку боем, атаковав Брандвахту и дозорные суда. Далее предполагалось действовать, исходя из складывающейся обстановки, имея в виду, максимально быстрое достижение района залива Хакадаты для препятствования попыткам минирования с последующим выходом к восточному устью пролива. Компактное ночное построение быстро разделилось на три группы, транспорты начали постепенно отставать, и когда над горами на японском берегу небо залило утренней зарей, находились уже в полутора милях, Позади броненосцев, держа на лагах предельные для них одиннадцать узлов. Возможности поднять шар пока не было из-за ветра, и в ближайшее время изменения погоды не ожидалось. Исходя из этого, Днепр оставили при пароходах с пехотой для их охраны. Малые миноносцы, несмотря на жестокую качку, уже сновали вокруг них. Первой целью атаки являлась брандвахта Таумыса Таппи, по месте стоянки которой стало известно из рассказа пленного. Вполне возможно, что ночью могли быть еще и другие суда у входа в пролив. Ни наша разведка, ни Накасоны о них ничего не знали. Это предстояло выяснить. При приближении к берегу появилась дымка, шедшая над водой широкими полосами. Зато качка уменьшилась. Окрепший южный ветер, вероятно, отражаемый далеко выдававшимся во море мысом Кадоамари, чьи зазубренные возвышенности уже виднелись в милях в десяти справа, здесь пока еще не смог ее разогнать, из-за чего видимость местами сокращалась до полумили. Уже почти в самом входе в пролив, шедший в голове громкий сообщил, что видит небольшое паровое судно, справа по курсу, уходящее к югу. Попытавшись обойти его с кормы, сразу наткнулись на второй пароходик, не обнаруженный нашими сигнальщиками, пока тот не выпустил несколько сигнальных ракет и не открыл огонь из малокалиберной старой пушки. Громкий немедленно ответил своей артиллерией, забивая передатчиками еще даже не начавшееся японское телеграфирование. Огрозный и бодрый увеличили ход и атаковали пароход, обнаруженный первым догнав его с кормовых углов и обстреляв правыми бортами. Из-за плохой видимости воспользоваться торпедами не успели, быстро потеряв противников из вида, и продолжили поиск своей основной цели, все так же активно препятствуя переговорам по радио. На подернутом зеленью крутом берегу, встававшим впереди из тонкого слоя мглы и теперь четко просматривавшимся с палуб и мостиков, сразу в нескольких местах открылась световая и дымовая сигнализация. Сомневаться в том, что о нашем визите наверняка очень скоро станет известно и в Хакадате, и в штабе военного морского района Омината, теперь не приходилось. Тем не менее, Небогатов приказал миноносцам продолжать глушить радиопередачи рассчитывая этим затруднить японцам связь с их судами, несшими дозор в море на подходах к проливу. Пароходы, встреченные у входа, оказались кое-как вооруженными каботажниками, водоизмещением тонн в 400-500. От огня мелких скорострелок, спроскочивших мимо эсминцев, они оба быстро окутались парами и прекратили стрельбу. Но свое дело сделали. Добить их предстояло Нахимову, показавшемуся уже в тумане и остатках откатывавшихся на запад рассветных сумерек за кормой. Дальше за ним угадывались и массивные силуэты броненосцев, светало. отряд Андрозевского, едва миновав на большом ходу линию ближних японских патрулей и, сомкнув строй, угодил под новый обстрел. На этот раз, судя по всплескам, Калибр был серьезнее, и пушки — современные скорострельные. Их снаряды рвались довольно близко, обдавая каскадами брызг и осколками. Но кто стреляет, в дымке было не видно. К этому времени, значит, наблюдателей же убрали, так как при начавшихся частых сменах курсов вороньи гонезда временами обволакивало горячим дымом из труб. А с низких мостиков эсминцев Не сразу удалось разобрать даже, откуда бьют, не говоря уже о том, чтобы понять, это еще один корабль или батарея на берегу. Наконец, разглядев вспышки дульного пламени, сразу за мысом Таппи, где, судя по картам, берег вдавалась небольшая бухта, сначала грозный, а следом за ними громкий, взводрый, дали самый полный ход и развернулись бортом к ним, начав отвечать, используя по возможности фугасные боеприпасы. Надеялись увидеть проблески от разрывов при попаданиях, но, дав пять залпов, так и не дождались результата. Никто не мог сказать, попали ли они в противника хотя бы раз. Зато в просвете мглы, в том месте, откуда сверкали японские залпы, оказались мачты и две близко стоящие трубы между ними. Судя по всему... Это и была та самая Брандвахта, о которой говорил японский телеграфист. По крайней мере, число мачт и труп совпадало. Возобновление боя своих освинцев впереди углядели и Снахимова, и даже чуть отставших от него Николая и Наварина. С гораздо выше расположенных надстроек больших кораблей вспышки вражеских залпов заметили сразу, как только миноносцы оказались под огнем. Но стрелять, ориентируясь лишь по едва заметным почти с полутора миль всполохом кордидного пламени, не рискнули. Хотя уже светало, под берегом, где стоял японский пароход, все еще сохранялась тень, полностью скрывавшая его, и даже эсминцы, совершенно пропавшие сейчас в мешанине тумана и увязшие в нем угольные копоти из их же труп не зная точно, где они находятся, опасались накрыть и своих ненароком. Быстро продвигаясь курсом, ведущим в пролив, броненосный крейсер и оба броненосца начали растягивать строй. При этом Нахимов, бывший на полмили впереди, сразу держал руль прямо, чтобы пройти между подбитыми сторожевиками и быстро прикончить их, пока они не скрылись, используя батареи обоих бортов и в то же время не подставляясь под бортовой огонь с них. Еще не приведенных к молчанию мелких пушек не опасались, но сохранялся риск нарваться на мину. Если у них есть аппараты, то торчат они, скорее всего, именно побортно. Следом, глубоко вспахивая волны форштевнями, Спешили Николай I и Наварин, вильнувшие вправо, чтобы подойти ближе к берегу. Сейчас они уже ворочили на северо-восток, закрывая от брандвахты своими корпусами пароходы с пехотой. Развернув массивные башни на правый борт и изготовив все казематные орудия к стрельбе, ждали только сигнала, подтверждавшего, что на линии огня нет никого из наших. С них сверкал ротьерр, передавая приказ эсминцам обозначить себя. Как только чуть правее вспышек очередного японского залпа мигнули их позывные, главные калибры боевых броненосцев израгнули языки дыма и пламени. Саму цель ни наводчики, ни артиллерийские офицеры в рубках и на мачтах броненосцев все еще не наблюдали из-за дымки и тени от высокого берега. Тем не менее, Николай I и Наварин дружно выпустили ровно половину снарядов, уложенных в казённики башенных пушек еще во Владивостоке, в надежде компенсировать неизбежно низкую в таких условиях точность мощностью используемых боеприпасов. Тяжкий грохот трех двенадцати почти сразу дополнился рохотом казематых и противоминных батарей правых бортов. Однако надежды не оправдались. Снаряды бесследно канули во мгле, а японские пушки били с прежней частотой. Пришлось повторить, потом снова и еще раз, дав в общей сложности еще по три полузалпа главным калибром и восемь полных бортовых из казематов, наблюдали всего несколько разрывов направлений цели. Были эти разрывы прямыми попаданиями или крошили скалы на берегу, не видели — но огонь противника прекратился. Тем временем Нахимов, оказавшийся севернее, уже практически прикончил обоих подранков, оставленных ему Андржиевским. Они беспомощно дрейфовали и хорошо горели. А тот, что был ближе, начинал заваливаться на левый борт, погружаясь носом. По ним больше не стреляли, давая возможность спастись остатком экипажей. Часть шлюпок На сторожевых судах, похоже, уцелело, и их теперь спешно вываливали за борт. Главные силы вели бой, поэтому останавливаться и тратить время на спасение не могли. Но в то же время пленные точно были бы не лишними, причем как можно скорее. С Николая передали на замыкавшую штумовую колонну транспорт и приказ «Собрать выживших и срочно отправить миноносцем на флагман». Они точно должны были что-то знать о системе береговой обороны не только в Устье, но и дальше, в проливе. К моменту прекращения стрельбы у Меса замедлившиеся пароходы с пехотой и начавшие выдвигаться вперед, обходя их с левого борта Днепр, отставали от главных сил уже на три мили, вытянувшись в неровную колонну. В дымке испачканы черными разводами от сожженного угля и бурами выхлопами из стволов пушек, их едва было видно за кормой броненосцев, начавших углубляться в пролив, где тумана не оказалось вообще. Считая, что у западного устья Цугару целей для тяжелых кораблей больше не осталось, и что транспорты теперь в безопасности, Небогатов приказал бодрому держаться рядом с ними для связи и охраны и отправить оставшиеся два свинца полным ходом вперед на разведку окрестностей Хакадаты. После им предстояло проскочить весь пролив насквозь, выйдя к его восточному устью, пока основные силы будут продвигаться напрямую к этой крепости, а Энквист с приданными десантами пароходами займется заливом Муцу. Так было по плану. Но японцы возражали. Большие корабли уже начали снова собираться в колонну, правя прямиком на мысах О'Кодате, все так же держа 14 узлов на лаге, когда брандвахта в мысе Таппи, считавшаяся подавленной, неожиданно открыла огонь по транспортам, опрометчиво приблизившимся к ней. Из бронёвства видели, как всплески двух родейных залпов Часто вставали вокруг головного фалька. А вот их автора уже совсем не смогли разглядеть. Только слабые отсветы его артиллерийского огня в прибрежном тумане. Это было похоже на пристрелку, сразу после завершения которой с замиранием сердца все ждали залпа какой-нибудь засадной батареи. Небогатов невольно выругался, в сердцах помянув коварных самураев недобрым словом. Приказав броненосой колонне готовиться к развороту на обратный курс через левый борт для прикрытия конвоя, другого способа сохранить его он просто не видел, а время уходило. Транспорты энергично отвечали. Хотя они были неплохо вооружены, добиться хотя бы того же, что смогли броненосцы, им явно не удавалось. С семафорили, что цель все еще скрыта в остатках дымки так что они бьют лишь по вспышкам, не особо надеясь попасть. Между тем, сами пароходы из соображений безопасности, придерживавшиеся пробитого ветром просвета, ведущего прямо в пролив, оказались для японцев как на ладони. Дальше события развивались стремительно. Никакого руководства боем уже не было в помине. Вернуть уже рванувших вперед пару свинцев не успевали. Вройноносная колонна тоже явно запаздывал с разворотом. Да и на выполнение этого маневра тяжелым кораблям требовалось немало времени. А для уничтожения забитых людьми и снарядами транспортов вполне могло хватить единственного удачного попадания в каждого. Но прежде чем с Николая успели передать исполнительный к развороту, все окончательно разрешилось. Бодрый, оставленный при конвое. Набирая скорость часто стреляя из носовых пушек, не дожидаясь приказов, сразу довернул под берег. Его быстрое и угрожающее приближение не осталось незамеченным, и японцы переключились целиком на него. К этому времени охранявшие конвой номерные миноносцы почти закончили собирать пассажиров из японских шлюпок. С началом новой перестрелки они бросили полупустые баркасы дрейфовать чуть в стороне от проходов и также ринулись в атаку, ведя частый огонь. Скоро, после одного из удачных попаданий, на брендвахте что-то загорелось. Получив надежную точку для прицеливания, с транспортов яростатоносца нащупали наконец своего противника и быстро закидались снарядами из полутора десятков скорострелок, почти полностью подавив его огонь. Дополнительных огневых точек противника так и не проявилось. Это позволило бодрому благополучно приблизиться на торпедный выстрел и хорошо рассмотреть японца. Им оказался пароход средних размеров с развитой надстройкой между возвышенными баком и ютом, имевший еще недавно две тонкие дымовые трубы. Теперь же кормовая была разворочена в нижней трети своей высоты Ее останки загонулись и легли на шлюпочную палубу. Пятидюймовками такого добиться было нереально. Скорее всего, как минимум один из тяжелых снарядов броненосцев все же достиг цели. В носу и корме отчетливо просматривались часто стрелявшие пушки за щитами. Бесминец дал залп сразу из обоих аппаратов с половиной кабельтовых, но мина из кормового пошла по дуге, забирая влево, а потом и вовсе затонула. Зато вторая уверенно вела пунктир, всплывавших на поверхность пузырьков в сторону цели, густо засыпаемый снарядами, большей частью рвавшимися с недолетом под бортом. Когда пенная дорожка уткнулась в брандвахте под фок-мачту, Судно горело уже в трех местах. Мостик был разбит и продолжало стрелять только орудие с кормы. Взрыв торпеды окончательно вывел его из игры. После того, как пароход сильно встряхнуло, а потом качнуло влево, стрельба прекратилась совсем, а пожары разгорались. Никого больше по берегам Никого больше под берегом не было. Батареи на поросшем какой-то густой зеленью склоне, судя по всему, тоже. Повезло, что на японца оказались явно неопытные комендоры. Попаданий в Бодрого не было, а в обстрелянный первым фальке только два. Один снаряд прошил на вылет верхнюю часть трубы, а другой разорвался в пустой каюте штурмана. Но осколками от близких и частых разрывов ранило более десятка человек на палубах вопреки инструкциям, оказавшихся забитыми битком. Состояние войск на судне опять было похоже на панику. Только когда некоторых посекло осколками, офицерам удалось загнать всех обратно под защиту стали бортов, толковав, что там безопаснее, и навести порядок. Когда с Николая разглядели поднятый над бодрым сигналом в успешной атаке, подтверждающийся разрастающимся заревом пожара, Небогатов тут же отменил распоряжение о развороте. Поскольку в своем появлении здесь заявили уже достаточно громко, ставить помехи прекратили. Предстояло разделение сил, поэтому радиосвязь была нужна самим. К этому времени грозные и громкие, подгоняемые попутным течением, в три-четыре узла полным ходом уже ушли вперед, ведя разведку на пути движения эскадры. Им предписывалось не допустить минирования подходов к заливу Хакодата и самого пролива Цугару, далее к востоку, а также предупредить о крупных кораблях противника, если таковые вдруг обнаружатся, попутно пресекая попытки любых пароходов и других судов покинуть эти воды без нашего на то разрешения». Почти сразу, как стихла стрельба, отделился и Нахимов, двинул строго на восток к входу в залив Муцу, также на пределе возможностей механизмов перемигивая с этограммами с флагманом. Его первоочередной задачей теперь являлось блокирование выхода из этого залива, чтобы не допустить бегства всего, способного плавать еще и оттуда». Углубляться в ведущий в него пролив Таиродате без предварительного тролинья ему запрещалось. Опасаясь новых неожиданностей, оба эскадренных броненосца, несмотря на требования изначального плана атаки, как можно скорее достичь Хакодате, снизили скорость, чтобы не терять больше из поля зрения свои пароходы, которые, чувствуют себя в безопасности, По-хозяйски вильнули вправо и приняли на буксир японские баркасы. Оставшихся там людей пересадили на миноносец, сразу пустившийся в догон за флагманом, разразившимся гневным семафором в адрес задерживавших всех транспортов. А От Днепр отправился на север для осмотра бухты Мацумаэ, где предполагалось найти и уничтожить стоянку судов снабжения дозорных сил. Но никого не нашли. Видели только несколько парусов, удалявшихся на север, о чем незамедлительно и доложили по радио. Далее, согласно плану, Донепр, вместе с перехваченной разведывательной шкуной и придранным свинцем, маневрировал у западного устья и вел наблюдение, чтобы исключить возможность внезапной атаки с тыла. Скоро всего уже видели только дымы всех остальных кораблей, удалявшийся навстречу солнцу по широкой полосе воды, зажатой между скалистых берегов. Потом и они пропали за горизонтом. Свежий ветер окончательно разогнал хмарь. Командир крейсера Аэрос имел приказ поднять шар, как только позволит погода. Но слишком сильные его порывы все еще не давали этого сделать. Для расширения контролируемой зоны Трофейную японку сгоняли сначала за Окиносиму, а потом на юг, до самого горизонта, но противника нигде не нашли. Бодрый попытался разжиться пленными еще из экипажа торпедированного им бронхвахтенного парохода, но не успел. К его подходу судно окончательно легло на грунт, сильно накренившись в сторону моря и почти полностью скрывшись под водой. Экипаж перебравшись в две уцелевшие шлюпки и рез работая веслами, успел добраться до берега и скрыться. Проводив их, эсминец осмотрел бухту, за мысом Тапи обстрелял маяк, а потом скалы островка Таи, черными треугольными зубами торчавшие у самого мыса. Сигнальщикам почудилось там какое-то шевеление. Затем пробежался до бухты Кодомарий, где ухода в устье речушки у одноименного селения. Обнаружил две небольшие замызганные рыбацкие шхуны, уже брошенные командами. Не найдя на них ни людей, ни полезных бумаг, сюда подожгли. На берег не высаживались, сразу увидев западнее, и осмотрев мыс Кода Мари, где был сигнальный пост. Самого поста не обнаружили. Он был хорошо укрыт среди утесов, Поэтому обстреляли антенны станции без проволочного телеграфа и вернулись к Днепру. Японских радиопереговоров не слышали, но на хорошо просматривавшихся обоих берегах пролива все время видели сигнализацию дымами и световыми устройствами. Помешать этому не могли. Точные места, откуда подавались сигналы, немедленно наносились на карты, и зарисовывались, на всякий случай. Весь остаток утра и первую половину дня, а депресс, бодрым и нажавшиеся к ним японки вслушивались в доносившиеся с северо-востока раскаты далеких залпов, то стихавших, то возобновлявшихся вновь. Их было порой слышно и ночью. На небо в той стороне, куда ушли броненосцы с Тахимовым и конвой, Озряли отсветы далеких огней. Явно шли бои. Наблюдение за водой берегом усилили, но нападать на дозорных никто пока не спешил. Западная группа всего из трех русских судов первой оказалась в полной изоляции от остальных сил. Да вдобавок и сама поначалу рассредоточилась по большой площади моря, потеряв возможность взаимной поддержки. И учитывая откровенную слабость Заслона и все перечисленные обстоятельства по нервничать экипажам входивших в нее кораблей пришлось изрядно. Периодические запросы начальства о ситуации от мандража помогали весьма слабо. Ас Николая и Наварина. К началу седьмого часа утра, достигших самой широкой части Цугару, прямо по курсу уже была хорошо видна возвышенность на восточном берегу входа в залив Хакодате, который заканчивался плоский песчаный полуостров Камеда, отделявший его от пролива. Гавань порта, так же как непосредственно прилегавшая к ней часть акватории залива и город Хакодате с крепостью Герекаку пока еще скрывались за ее скатами. Сам залив левее Нью-Йор просматривался с Марсов насквозь до северного берега густозаросшего леса, уходившим вверх по склону. Там пока не видели никого крупного или потенциально опасного. Судя, по отсутствию каких-либо дымов, больших паровых судов, готовых дать ход в порту, не имелось По мере приближения удалось разглядеть густой лес мачт парусников всех размеров, стоявших в восточном углу залива. И все это подтверждало показания пленных об опустевшей гавани, забитой битком малыми рыболовными судами. Пришло время начинать штурм. Но прежде чем ввязаться в бой, Небогатов затребовал общего доклада о ситуации. Он обнадеживал. Ни единого повода для беспокойства до сих пор не появилось. Выходившая в Японское море часть Цугару уже была осмотрена и надежно контролировалась. А ушедшие далеко вперед эсминцы к этому времени миновали мыс Ома. Их теперь и не видели даже из артиллерийских рубок. В той сорне, где они скрылись, из моря поднимался лишь дым, едва угадывавшийся вдали... Так что теперь даже и восточные подходы к проливу просматривались, сколько позволяла видимость. С Грозного пришло радио, что за мысом Ясамазаки держится туман. Из-за него видимость в северо-восточном направлении не превышает трех-пяти миль. Наблюдает два парохода средних размеров, спешно уходящих в сторону этого тумана. Преследуют. На остальных румбах горизонт чист. На юге четко выделялся дым Нахимова, судя по докладу, уже занявшего позицию напротив входа в залив Муцу. Чуть восточнее него была еще группа дымов, вероятно, принадлежавшая транспортом его десантной группы, сопровождаемой миноносцами Ломана. Энквист доложил по радио, что встретил крупный пароход при приближении крейсера, развернувшийся и скрывшийся в глубине пролива. Тайру-Дате. там у мыса хакаи на его восточном берегу наблюдают дымы еще нескольких паровых судов но из за большой дальности не могут опознать никаких укреплений на побережье пока не обнаружено в бухте Минмая востной мыса таппи укрылось несколько небольших каботажников миноносцев уже почти конвоировавшим приные три парохода к Нахимову. Приказано развернуться и провести разведку устья реки Имабецу, впадающей в эту бухту. Предполагалось обнаружить там пункт базирования дозорных сил, либо их суда сцовжения. Насколько волнение, во внутренние, которые Цугару не сильные, траление перепоручили катерам с транспортов, уже спущенным для этого на воду. Так что задержки продвижении к основным целям не предвидится. С Днепра в ответ на запросы ситуации также отчитались только о редких небольших рыбацких парусных судах, сдававших у самого побережья. Туман рассеялся, так что море и берега западного устья пролива теперь просматривались прекрасно. Шар подготовили, но пока не поднимали, ждали ослабления ветра. Нашему телеграфированию никто не мешал. Японцы вообще почти не пользовались радио, а их военные корабли все никак не появлялись. Андрожиевскому приказали разделиться и параллельно с осмотром обнаруженных пароходов произвести еще и разведку вод за мысом Ясамазаки в направлении Мурорана. Но контроль над устьем пролива ни в коем случае не терять». Тем временем броненосцы продолжали приближаться к входу в гавань Хакодате. Поскольку никаких угроз не было, стало возможным ненадолго расстаться с оставшимися при них тремя транспортами. Снова увеличили ход до 14 узлов, начав отрываться от них и перестраиваться во фронт с интервалом в два кабельтва. На пароходы, постепенно оттягивавшиеся все дальше за корму, Передали распоряжение начать подготовку к высадке. У самой крепости Хакадаты им явно было нечего делать. И они начали склоняться все больше к востоку, обмениваясь семафорами между собой. Катера на их шлюбалках уже вовсю мире трубами, проворачивая машины. Готовили плоты для выгрузки горной артиллерии и тяжелого вооружения. Пехоту наверх пока не выпускали, от греха подальше. Но Мандергейм обошел все трюмы на своем флагмане, проверяя ход, подготовки к высадке и подбадривая людей. В 06:40 мыс Одаана, являвшийся окончанием южного ската горы яма был не более чем в пяти милях от Николая и Наварина прямо по курсу. Ни из порта, ни из других мест пролива по-прежнему не показался никто могущий представлять угрозу хотя бы для неповоротливых транспортов. Небогатов распорядился. Времени более не терять и начать боевое маневрирование. Броненосцы положили лево руля, повернув на северо-запад хорошо видимому маяку на мысе Каточи, избавив ход и начав приближаться к западному берегу залива, чтобы осмотреть его на предмет наличия береговых укреплений, или миноносцев, возможно, вскрывавшихся там. Головным был Николай. Однако подозрения не подтвердились. Довольно широкая, плоская, каменисто прибрежная отмель и заросший лесом и кустарником скалистый склон, поднимавшийся уступом сразу за ней, не могли обеспечить совершенно никакого укрытия и выглядели безопасными. Чуть глубже в залив, В крохотной долине устья небольшой речушки виднелись домики рыбацкой деревни. Там же торчали наклонившиеся в разные стороны мачты трех совсем небольших, хотя и двух мачтовых шхун. сверхних марсов разглядели, что они вытащены прямо на серый пляжик у бара реки. Ничего могущего представлять хоть какую-то опасность не нашли. Когда до мыса оставалось пятнадцать гавальтовых, Оба броненосца, не став углубляться в залив и стрелять по маяку, повернули вдруг вправо, ложась почти строго на восток, и образовав сначала уступ, а потом, перестроившись в колонну, теперь уже с заваренным во главе, транспорты находились теперь на три мили южнее них и также повернулись строго на восток. Гавань Хакодаты, все еще скрытая от русских сигнальщиков, горой Хакодаты-Яма, не просматривалось даже с этой позиции. Был прекрасно виден только плавучий маяк на входном фарватере, да ограничивающий ее с запада старый каменный восьмигранный форт на самом конце входного мыса под северным склоном горы. Его темный резкий контур отчетливо выделялся на фоне зеленых горных склонов вдали за ним. Ждали что оттуда начнут стрелять, но напрасно. Судя по всему, он был разоружен, а в хорошую оптику даже разглядели, что и частично разобран. На новом курсе он быстро скрылся из вида за западным скатом. Оба антиквара уверенно приближались к южной части, вытянувшейся почти строго с севера на юг, как от на гребне которой, по словам японцев, спасенных с потопленных сторожевиков, Где-то недалеко от яркой полосатой башенки маяка должны были стоять самые мощные пушки форта Цугару. Из берега все так не стреляли, хотя к 0705 дистанция до мыса Одаана, самой южной точки полуострова Камеда, уже сократилась до 37 кавельтовых и продолжала уменьшаться. Скоро из-за южного склона горы показался, отходивший от нее к востоку небольшой отрог заканчивавшийся мысом Ташимачи. Теперь только он закрывал от наблюдателей, занятый городскими предместиями, низкий песчаный полуостров, отделявший гавань Хакадаты от пролива с запада. Его восточное побережье уже открылось полностью. Оно убегало к подножью господствовавшей над всем горыми морей, и было покрыто вдали лесом. Под самым мысом привлекал внимание небольшой пароход, севший на мель и затонувший там. Он стоял носом к отряду небогатого с сильным креном на левый борт. Фокмачта упала влево, и ее ранго свешивался в воду. Корма полностью скрывалась под водой, а полубак торчал вверх, неестественно высоко задрав правую скулу. Мостик, разбитый волнами, представлял собой полузатопленное нагромождение искореженных конструкций. Никакой опасности этот металлолом представлять не мог. Пленные говорили, что это судно Овари Мару, принадлежавшее Нипаньюсен Кабушики. Оно здесь семнадцатого июня. Броненосы шли прежним курсом, не меняя скорости. Скоро Ташимачи оказался чуть впереди Траверза. В этот момент до Одана, уже начавшего уходить в кормовые сектора, было не более двадцати двухкабельтовых, и расстояние начало увеличиваться. По мере огибания горы из-за ее скатов, вдали показались бастионы крепости Герекаку, возвышавшиеся на пологом склоне, уходившем к отрогам за городом. Место строители подобрали удачно. Оттуда было удобно контролировать сам порт и его окрестности. Ее от броненосцев отделяло более пяти миль, так что ее батареи пока еще не пасались. Чтобы спровоцировать пушки форта Цугару к открытию огня, в сторону бухты прямо через заросший скат Ташимачи начали бить из шестидемовок с почти предельной дистанции для казематных орудий. Сначала дал залп флагман, а чуть погодя и головной наварен. Хотя ни из артиллерийских рубок на мачтах, ни тем более с мостиков не видели целей и знаков падения снарядов, оба броненосца перешли на беглый огонь, остававшийся, однако, довольно вялым, всего лишь беспокоящим. Как и ожидалось, японцы почти сразу начали активно протестовать. Из горы возле маяка зацеркали вспышки залпов. Быстро определили, что они принадлежат нескорострельной батарее среднего калибра. Судя по ее позиции, она прикрывала непосредственно вход в залив, но имела, вероятно, круговой сектор обстрела и сейчас пристреливалась по нашему головному броненосцу, накрыв его традиционно быстро. Едва пристрелявшись, японцы ввели в дело еще и тяжелую батарею, калибру в 10 или даже 11 дюймов, расположенную на гребне горы, рядом с первой. Только после ее залпа с форта слетела вся маскировка, или ее убрали. Сразу стали видны три капитальных двойных орудийных дворика тяжелых пушек и еще три похожих для меньшего калибра. Причем броненосцы уже обошли эту позицию с фланга и заходили в тыл но, судя по всему, круговой обстрел могли вести обе батареи. Наварин и Николай ответили уже после второго японского залпа, но их снаряды ушли перелетом куда-то за гору и, где упали, с броненосцев не видели. Снаряды пронеслись над ней на восходящие ветви траекторий и просто пропали из вида. Не дожидаясь попаданий в свои корабли, небогатов резким отворотом вправо, Вышел из-под накрытий, начав увеличивать дистанцию. Поняв, что русские уходят, японцы стали стрелять чаще, надеясь застать их до того, как они выйдут из зоны досягаемости. Даже задействовали еще несколько тяжелых пушек. Дальше за маяком обнаружилась еще одна батарея. Но то ли ее ввели в бой не всю, то ли она была еще недостроена. Так или иначе... Огнем сверкнуло всего из пары крупных стволов, да и те оказались тяжелыми гаубицами. Уходя от мыса Одаана, почти строго на юго-восток, броненосцы нечасто били в ответ себе за корму. При этом слева, на кормовых румбах с Марсов, уже просматривалась акватория порта. Но с четырех миль, даже с верхушек мачт, видели лишь рангоут большого числа парусных судов, торчавший над крышами. Крупных пароходов, наверняка выделившихся бы среди всего этого трубами и надстройками, не было ни одного. Складывалось впечатление, что местных предупредили, и они успели увезти все ценное. Из-за мыса Ташимачи вдоль серого пляжа, упиравшегося в хакадатэ яму тянулась вереница джонок и рыбацких лодок спешивших убраться с глаз долой. Но большая их часть уже была просто брошена своими хозяевами на берегу, местами застроенным сараями или просто навесами, дальше к заливу, переходящими в городские кварталы. Изначально планировалось, что после выявления огневых точек Николай и Наварин отойдут и подавят их огнем с недоступной для противника дистанции. Однако уже через пятнадцать минут боя стало ясно, что противник явно слабее, чем ожидалось. Ничего более опасного, чем уже стреляющие батареи, до сих пор так и не появилось. А из уже выявленных позиций не все доставали на пять миль, на которые успели отбежать броненосцы. Скоро Форд вообще замолчал. Создавалось впечатление, что в дело введено еще далеко не все, что есть у японцев. Чтобы исключить повторение неприятных неожиданностей с транспортами, требовалось продублировать разведку боем до начала высадки. Посовещавшись с флагманским артиллеристом, Небогатов приказал ворочать через левый борт и ложиться на северо-восточный курс, чтобы потом идя вдоль самого берега полуострова Комеда, сблизиться с крепостью Герекаку и спровоцировать и ее на открытие огня. К тому же так появлялось больше шансов разглядеть замаскированные полевые и прочие батареи, если они есть на предстоящем пути пехоты. Сразу после поворота на новый курс ход увеличили, а стрельбу за дальностью прекратили. Углядывались в лесистые, крутые склоны впереди, приближавшиеся довольно быстро. Место сказалось дикой и безлюдной. Заселенные и обработанные места остались левее. Две небольшие рыбацкие лодки, пробиравшиеся к востоку вдоль скал, поспешили укрыться в устье реки, уже хорошо видимым чуть правее нашего курса. Ничего, могущего представлять хоть какую-то угрозу, На берегу не видели. На воде, сколько доставал взгляд, так же опасности не появилось. На кормовых углах левого борта над тонкой головой дымкой, обволакивавшей пролив, вставали дымы наших транспортов. Но их самих в ней вообще не было видно, хотя расстояние едва превышало семь миль. На левом траверзе, где-то у подножия, торчавшей из этой же мглы, Менее чем в шести милях серо-зеленые громады Хакодате-Ямы, также полностью скрывался город и порт Хакодате. Еще дальше высились крутые скаты западного берега залива Хакодате, чья зелень уже отдавала голубыми оттенками из-за расстояния. В полутора милях от берега, все так же не подававшего никаких признаков жизни, повернули на запад, северо-запад снова начав приближаться к опасной горе, следуя параллельно полосе прибоя. Ход снизили, изготовившись к бою на носовых углах левого борта. В 08.30 сквозь тонкую валь тумана разглядели город, крепость и их окрестности. С пяти миль головной Наварин дал залп из носовой башни по району маяка на горе. Следом Николай. Японцы... Не реагировали. В течение следующих нескольких минут наши броненосцы дали три безответных залпа, начав пристрелку еще и по крепости Гирикаку, бывшей теперь справа по курсу, менее чем в трех с половиной милях. Также без ответа. Флаг-арт небогатого капитан второго Кроуш Уже предположил было, что корабли зашли в мертвую зону вне секторов обстрела с горы. А старая крепость вообще используется под казармы до склады, как в Осаке. Но японцы его тут же разочаровали. Причем дважды. Сначала сверкнул от маяка, откуда последовательно отстрелялись все уже знакомые пушки. Снова кучно накрыв варина А потом подали голос и казармы со складами. С той стороны открыли огонь сразу три батареи. Судя по круто встававшим выбросам порхового дыма, самые крупные калибры там были мортирные или гаубичные, но весьма серьезные. В итоге наша короткая колонна в течение всего одной минуты оказалась под сильным огнем. На него отвечали, но не часто. Дистанция до Герекаку, Быстро сократилось до 25 кавельтовых. Ждали активизации всех позиций, что есть тут у противника. Умышленно держась на малой дистанции и начав индивидуально маневрировать на прежнем генеральном курсе. Но новых батарей все не появлялось, в то время как сближаться дальше становилось уже слишком опасно. Козыри в виде скорострелок среднего калибра у небогатого не было — а в упустошающую мощь Рапнелли после Сосеба верилось уже совсем не так, как после Майдзуру. В 08.40 Небогатов скомандовал общий отход на юг. При этом в развороте броненосцы перестроились из колонны в левый пеленг, открыв огонь правым бортом по батареям на Хокадатте яме а кормой по Герикаку. Поскольку при этом часто перекладывали руль, давая бессистемные координаты, чтобы сбить пристрелку, сами стреляли все так же редко. Только трехдюймовки стучали с приличной частотой, но давали заметный разброс. Бутоны их шрапнелей метались над японскими позициями, вызывая не столько укрепления, сколько все вокруг. Видимого результата удалось забиться только в старой крепости. К 08.50 оттуда уже не стреляли. Впрочем, вполне возможно, просто не могли достать. Как только это стало ясно окончательно, Небогатов приказал уменьшить обороты на винтах, ложиться на северо-запад и огибать гору. Он решил разгромить береговую оборону по частям. Обстановка вполне позволяла это сделать. До сих пор были выявлены только два очага сопротивления вторжению с моря и оба находились слишком далеко друг от друга, чтобы обеспечить взаимное прикрытие. В порту, гавань которого поверх городских кварталов с такого расстояния удалось рассмотреть достаточно хорошо, стояли только парусники и небольшие каботажные пароходы. Крупных военных судов точно не было, так что отгородившись от пушек Хакодатой Ямой, можно вполне успешно сначала подавить стоявшие на ней самые опасные батареи, после чего добить старый «Форд» с его весьма умеренными калибрами и гаубицами, уже почти ничем не рискуя. Продолжавшийся все это время допрос остатков японских экипажей, принятых со снявшего их миноносца, дал ответ на вопрос о явно недостаточной насыщенности, огневыми средствами береговой обороны Хокодаты. Часть пушек, по их словам, почти два десятка ос осокских гаубиц сняли с позиций и вывезли под порт Артур еще год назад, но до сих пор ничем не заменили. Тем не менее без зубами форты все же не были. В момент поворота передний угол каземата Наварина попал в снаряд, хоть он и был среднего калибра. Старая броня «Компаунд» не выдержала его удара и взрыва, расколовшись по верхней кромке плиты. В каземате больших повреждений не было. Обломки удачно миновали, стоявшие рядом орудия, и застряли в палубе. Но распоротые ими, или осколками, два поданных кокора с картузами вспыхнули. Из порта досового орудия правого борта выбросило в стволах пламени с дымом, лизнувший только что развороченный фальшборд и исклеванный осколками ствол. А внутри площадь вспышки ограничивалась выгородкой самой пушки, мгновенно ставшей братским крематорием ее расчета. Снаряд был уже в стволе, так что детонации не последовало. Это однозначно было новым накрытием, но ну и мы тоже пристрелялись. На новом курсе броненосцы снова шли колонной и уже возобновили обстрел, на этот раз с максимальной интенсивностью. Дальность, определенная в начале в 30 кабельтовых, постепенно сокращалась, а японские позиции, размещенные вдоль гребня возвышенности, к 0.9 оказались почти на одной линии и растворились для них, что делало стрельбу максимально эффективной. Главное, повернув на западный курс, ход еще больше уменьшили, несмотря на сильный ответный огонь. К этому времени в наваренной Николая было уже по три попадания, в том числе и тяжелыми калибрами, но без серьезного ущерба. Их приняла на себя толстая броня и выдержала. А японцам доставалось все сильнее. Верхнюю часть горы заволокло дымом и пылью. На таких дальностях Пошли в дело и чугунные бомбы в 455 килограммов и прочее старье с Николая. Выпускаемые из главных калибров с ослабленными пороховыми зарядами, они каждый раз вполне благополучно долетали до целей, давая хорошо заметные разрывы, выделявшиеся более темным пороховым дымом. Башня маяка получившая шальной 12-дюймовый снаряд в почти сразу обрушилась. Отвечали батарею уже реже и с перелетами. Вероятно, наш уход с прежнего курса остался незамеченным. До 09.30 противник еще дважды пытался пристреляться, но безуспешно. Поскольку к этому времени дистанция начала увеличиваться, снова пришлось разворачиваться. Положили право руля, заложив циркуляцию в сторону берега, чтобы приблизиться и скорее прикончить остатки японских позиций. Пушкари на горе, как и ожидалось времени, не теряли и быстро восстановились. Едва став на новый боевой курс, опять ведущий на восток Наварин снова получил попадание. Среднекалиберным снарядом вскрыло палубу перед носовой башней. Прошив настил... Он разорвался на броне травер за левей башней, искромсав осколками помещение в жилой палубе по левому борту. Начавшийся небольшой пожар в рундуках команды быстро потушили. Сменив стреляющий борт, броненосцы теперь всего с двух миль обрушились на Хокодаттеяму, сразу пристрелявшись и продолжая сближение. Поскольку японские укрепления размещались, как обычно, довольно плотно, под таким огнем они резко сдали. В редкие моменты, когда дым и пыль с вершины отгоняло ветром, веноклею удавалось разглядеть, что часть их верхних укрытий снесло, часть обрушилась, мешая работать у пушек. А очень частый огонь многочисленных трехдюймовок осыпавших шрапнелью, обнажившиеся в результате этого рудейные дворики, достиг максимума эффективности. Скорость и точность стрельбы противника заметно снизилась. Небогатов приказал уменьшить ход до самого малого и полностью прекратить маневрирование, обеспечивая максимально комфортные условия для собственной стрельбы. Подойти ближе уже было нельзя — Не хватало угла вертикального наведения казематных пушек, чтобы закинуть снаряд на вершину горы, возвышавшуюся над водой более чем на 300 метров. Кренить корабли, как у Осокского залива, не хотелось. В данный момент никакого прикрытия рядом не было. А вот японцы ждали любых сюрпризов, так что опускать воду в отсеки и по доброй воле расширять мертвую зону со стороны противника одновременно сокращая, простреливая ему из противоположного борта, просто опасались. Вся артиллерия левых бортов обоих броненосцев била с максимальной частотой. Серая туча порохового дыма от постоянно рвущихся теперь строго над целью шрапнелей вытягивалась южным ветром, в долинный язык, уходящий от развалин маяка на гребне горы к гавани порта. А под этой тучей неустанно вставали столбы разрывов фугасов. Пыль, вздымаемая ими и увлекаемая ветром, стекала по северному склону, расходясь в стороны и накрывая широким рядеющим шлейфом не только порт, но и весь восточный угол залива. Когда в десять часов утра Броненосцы, не прекращая огня, вообще легли в дрейф менее чем в полутора милях к юго-западу от мыса Одана. Ответный огонь с берега прекратился полностью. Несмотря на это, Николай и Наварин продолжали перепахивать японские позиции, стреляя максимально точно. Воспользовавшись отсутствием противодействия и своей полной неподвижностью, методично освобождали погреба от всей некондиции. Более подходящий случай с толком израсходовать привезенные через всю страну уже снятые с вооружения крупнокалиберные боеприпасы мог и не представиться. Только когда над фортом встал огромный гриб мощного взрыва, вероятно, порохового погреба одной из батарей, стрельбу задробили. В 10.25 транспортом уже хорошо видимым на востоке и занявшим позицию в трех милях от берега напротив назначенного района высадки в устье речки Мацакура, приказали начинать. А броненосцы снова дали ход, сразу став ворочать на северо-восток, медленно огибая гору Хакодате Яму. При этом они еще больше приблизились к берегу, разглядывая его всего с восьми кабельтовых. Внимание привлекла одинокая серая скала, торчавшая прямо в полосе прибоя, примерно посередине между мысами Одана и Ташимачи. Ее треугольный контур резко выделялся на фоне зеленого склона за ней, испачканного поверху, сползавшими от маяка шлейфами гари от разлетавшихся и взрывавшихся боеприпасов. Но бросалось в глаза не это. В самой скале с этого ракурса открылось, словно прорубленное, сводчатая, ярко сквозного грота, с мрачным зевом которого неестественно ярким пятном просматривался кусок все того же зеленого склона, чистого и светлого. Носившийся, казалось, уже абсолютно всюду пороховой дым и гарь пожаров на форту обходили его стороной, из-за чего выглядело все это огромным окном в другой мир. Попутно хорошо рассмотрели и затонувшее судно, от которого прошли всего в полумиле. Когда-то это был небольшой, двухмачтовый однотрубный товарный пароход, примерно под тысячу тонн с белой надстройкой в середине корпуса. Бурые разводы на ее остатках еще не слились сплошное ржавое пятно. Его корпус, переломившийся, на две или даже три части, уже явно не подлежал восстановлению. За останками парохода прятались несколько джонок, теперь уже брошенных хозяевами и выкинутыми волнами на мель, где они размахивали голыми мачтами в такт прибою. Оба броненосца периодически обстреливали вершину горы из трехдюймовок, соблюдая очередность и бессистемность таких беспокоящих налетов, в 10.23, находясь против устья реки Комеда, с дистанции 34 кабельтова, далее первый пристрелочный залп по бастионам Гирикаку из носовых башен. Японцы ответили незамедлительно, но на этот раз мимо. До половины одиннадцатого, пока постепенно замедляясь, Николай и Наварин заняли артиллерийскую позицию, В трех милях строго к югу от крепости, и снова застопорили ход, развернувшись левым бортом. Они так и не пристрелялись. В отличие от нас. Это и не удивительно. Как быстро выяснилось полноценно достать из крепости Герикаку досюда могли только пара крупнокалиберных гаубиц. Но они были слишком медлительны и успевали выстрелить только по 3-4 раза. Потом их просто задавили огонем, как и все остальные пушки старой крепости. Через полчаса методичной бомбардировки, после серии сильных взрывов, поднявших массу обломков и пыли, бастеров и из-за них совсем перестали стрелять. Попаданий в наши корабли не было. После этого броненосцы периодически били только по Хакадат яме у себя за кормой. Отправленные с них шлюпками небольшие отряды к этому времени уже соединились с передовыми колоннами, выдвинутыми от десанта для зачистки позиции форта Цугару. С ними поддерживалась эта сигнальная связь. Они почти добрались за консульских кварталов, врезанных в восточный слон горы, легко узнаваемых по-видимому издалека деревянному православному храму построенным еще Иосифом Гашкевичем почти полсотни лет назад. Пользуясь явным снижением до колобоя и малым ходом, часть матросов, особенно из низов, от котлов и машин посменно выпустили на палубы продышаться после утренней пробежки на полном ходу. Щурясь от дневного света, они сразу цеплялись взглядом за купола церкви, На склоне горы и судачили между собой, что, где, по словам старослужащих, в Хаккадате есть православные японцы, крещенные нашим русским батюшкой. Но молятся они за своего микада, а, значит, за победу Японии над Россией. По этому поводу возникали довольно противоречивые чувства. Одно дело бить японца, басурманина, и совсем другое — японца единоверца с самого начала дуэли фортов с броненосцами транспорты осторожно продвигались к намеченной точке высадки никто из них не знал наверняка пригоден ли выбранный пляж для десантирования столь крупного соединения Конечно, лодцы, карты и все доступные атласы побережья пролива изучили, но по опыту Сосеба теперь знали, что лучше все проверить ногами. Несмотря на явный перевес в силах в нашу пользу, обозначившийся с первых минут боя, тревога на десантных судах по мере приближения к берегу только нарастала. В начале одиннадцатого все три парохода были уже на исходных позициях, В намеченном районе и медленно шли к берегу. Отправленные вперед два катера благополучно вернулись и сообщили, что противника не обнаружили. И у пляжа течение почти не ощущается. Приходилось лишь немного подрабатывать машиной, чтобы компенсировать его. Возможно, вытаскивание шлюпок на горечь для высадки и разгрузки, так что пехота только ноги чуть замочит. Допустимо использование устья-речушки, впадавшей в пролив. Бар на входе легко преодолим, зато течениями пролива и самой реки создана небольшая наносная песчано-каменистая коса, за которой возможно выгрузка артиллерии и тяжелого вооружения. Но уже немного восточнее устья у небольших скал наблюдаются водовороты и опасный прибой к окончанию разведки броненосцы добили форты на горе и высадка началась до сразу пошли неурядицы погрузка пехоты в баркасы и катера опасно скакавшие на волне под высокими бортами затянулась даже со стороны подветренного борта посадка людей оказалась затруднена ветер с течениями и отголосками океанских штормов встречавшиеся с волнами загоняемыми в пролив из Японского моря создавали невероятную толчию, раскачивавшую все, что касалось поверхности воды. Закрыться от этого было невозможно. В таких условиях проводить выгрузку артиллерии на уже собранные на палубах и спущенные десантные плоты не решились, в конце концов подняв их обратно. В итоге посадка в шлюпке заняла больше времени, чем планировалось На народу в них рассадили на треть меньше, чем хотели. С опозданием более чем полчаса катера с баркасами на буксирах все же развернулись во фронт шириной в полмили и двинулись к пляжу, ощетинившись штыками и тупыми рылами Максимов. Почти попутный ветер заметно подгонял всю процессию. Из-за волны бессистемные и в подкидывающие шлюпки Казалось, что берег покрытый лесом, и словно стекавшими по склону из-под него лоскутами возделанных полей приближаются скачками. Впереди и правее, всего в полутора-двух верстах от полосы прибоя, равнина начинала подниматься, уходя вверх все круче и круче, превращаясь в зеленые горные скаты. Слева, в верстах в трех, за такими же полями, На плоском, как стол, в восточном берегу залива Хокодате начинались городские окраины. Там, среди построек, терялась прибрежная дорога. Всего пару лет назад, перескочив через реку Камеда, теперь они плотно обликали оба ее берега и уходили бесконечными рядами небольших крыш вверх по течению. Там они лишь немного не доходили до бастионов Гирекаку от него скатываясь на запад к заливу, а от устья Комеды к уже разбитой и дымящейся горе Хакодата-Яма, венчавшей равнинный песчаный полуостров, над основанием которого господствовала старая крепость, интенсивно обстреливаемая сейчас с моря. Судя по всему, именно в ней размещались противодесантные батареи пытавшийся обстреливать район начавшейся высадки, но с недолетами. Но это оказалось недолгим, так что никакого реального сопротивления не было. Маннергейм, наблюдавший за всем с мостика Бетака, немедленно дал приказ о начале выдвижения разведочных колонн, в первую очередь в сторону горы, поскольку одной из главных целей атаки Хокодаты была именно разрушение фортов. А это, как показала практика, можно было гарантировать только после визита десанта. Явно только оглушённые батареи надеялись успеть зачистить сходу. Быстро продвигаясь вдоль берега, две полуроты скоро скрылись среди многочисленных рыбацких навесов и сараев на пляже. Основные силы первой волны — тем временем готовились к броску в сторону крепости и порта, формируя штурмовые колонны на исходных рубежах на границе достигаемости японских пушек с бастионов еще за пределами городской застройки. Помимо разрушения укреплений, было желательно раздобыть как можно больше информации о системе обороны пролива Цугару и Курильских островов, С этой целью предполагалось посетить портовую контору и штаб местной обороны, возможно, развернутые в Герекаку. А пустые шлюпки возвращались за новыми ротами под непрекращающийся отдаленный грохот разрывов. В 10.57 все, кто был на берегу, ощутили дрожь земли под ногами, одновременно увидели сильную вспышку на бастионах, после чего их полностью заволокло густыми клубами дыма и пыли. А спустя несколько секунд почувствовали толчок от уже обмякшей из-за расстояния взрывной волны и услышали жуткий грохот, намного перекрывший, не сволкавшую до этого канонаду. С крепостью явно было покончено, ее обстрел прекратился, но там еще продолжало греметь догоравшие и детонирующие содержимое обширных погребов, разбрасывают дымящиеся и иногда взрывающиеся обломки. Для пехоты на берегу на одну цель стало меньше. В заступившей относительной тишине теперь были и слышны новые звуки. Судя по всему, спокойно продвижение авангардных отрядов закончилось. Ружейная стрельба, причем сразу в нескольких местах, разгорелась где-то у самого подножья горы. Но ни на пароходы, ни на броненосцы пока никаких запросов об поддержке огнем не поступило. После минутного замешательства колонна, назначенная для атаки крепости, бегом отправилась на усиление отрядов, уже вступивших в бой. А остальные спешно двинулись к порту, углубляясь в обезлюдевшие кварталы. Город По крайней мере, его южная часть, выходящая на берег пролива, оказался покинут жителями поголовно. Но, как скоро выяснилось, гарнизон его покидать отнюдь не собирался. Едва добрались до реки, вознамерившись переправиться через нее по деревянным мостикам, угодили подружинный огонь, тут же перешедший во встречную атаку с значительными силами пехоты. Сразу все смешалось. От реки пришлось отступить. Однако небольшая часть авангарда успела проскочить мосты и тут же оказалась отрезана от основных сил. Дальше они бегом шли к порту, обходя очаги сопротивления. По этой причине телеграф, расположенный на правом берегу Комеды и защищаемый не менее чем ротой пехоты или ополченцев, пришлось оставить на потом, показав его место ракетами. Долгожданную, хорошо обозначенную новую цель из броненосцев тут же накрыли парой кучных залпов. Вот только пользу десанту от этого оказалось мало, скорее наоборот. После в первых же снарядов начались большие пожары и стало намного хуже. Среди деревянных построек, сразу принявшихся гореть целыми кварталами, было сложно ориентироваться. А японцы с упорством фанатиков бросались в атаки прямо из дыма, не считаясь ни с чем, пытаясь отрезать от пролива ее треки, окружить и раздавить начавшие терять организованность русские колонны. Все так бы и вышло, но в этот момент подоспели свежие силы, с транспортов и десантные роты из броненосцев, пошедшие на шлюпках прямо в реку и высадившиеся почти в самой гуще схватки. Они ударили во фланг и тыл защитникам Хакадаты и их, оказавшиеся не такими и многочисленными отряды. Те из высадившихся, кто остался в городе, как только стрельба на улицах стихла, принялись сбивать пламя, чтобы вызволить из его кольца своих. Застройка городских предместий была не слишком плотная, малоэтажная, к тому же... Сразу за приземистым зданием телеграфа, не пострадавшим от снарядов, ревших небольшим недолетом, но из-за ветра одними из первых сгоревшим до фундамента начинались рыбные и лодочные сараи до навесы. А они, кое-как собранные из и досок и крытые чем попало, много жара не давали. В то время как воды в реке имелось в достатке, жилые кварталы от ветра с пролива Закрывали скаты хакодаты ямы, и там пожар не успел набрать силу. Его продвижение быстро остановили, выведя из дыма серьезно потрепанную первую волну десанта, а огонь начал стихать сам собой, поскольку лишился новой пищи. Две полуроты, первыми ушедшие хакодаты яме получив подкрепление и перегруппировавшись, атаковали форт на горе со стороны бывших резиденций иностранных послов. И вдоль дороги, на заросших кустарникам и лесом склонах, разгорелся очередной бой этого долгого утра. В итоге они оттянули на себя всех уцелевших японцев из пехотного прикрытия форта. А недобитый авангард, сбивая еще не обосновавшиеся слабые заслоны, и, не обращая внимания на разливавшуюся вширь стрельбу за спиной, рывком вышел к порту. Не имея достаточных сил для овладения им, ограничиваясь стремительным и результативным рейдом по административным зданиям, сразу после чего ринуясь вверх по северному склону по дороге, петлявшей среди камней кустов и ведущей к вершине хокадатты ямы. С этого направления... Встречались только отдельные парные посты, что позволило силам, атаковавшим от порта, обойдя основные оборонительные позиции, ворваться в расположение почти разрушенной прожекторной батареи и захватить командный пункт форта, оборудованный на нее НП. А там, в исправном состоянии, пост управления крепостным минным полем, установленным на входе в залив Хакодаты, и кое-какие важные документы, сразу пополнившие коллекцию бумаг, что японские морские офицеры не успели сжечь в порту. Рядом располагалась странная гаубичная батарея, состоявшая из трех капитальных парных орудийных двориков, два из которых пустовали. Развивая успех, одну за другой захватили все артиллерийские позиции, Кстати говоря, большинстве находившиеся еще во вполне приличном состоянии, но частью тоже без пушек, и вышли в тыл к оборонявшимся. Бросавшиеся в безумные контратаки, практически безоружных артиллеристов, быстро перебили почти всех. Вскоре после этого защитники форта, точнее, немногие уцелевшие ополченцы, потерявшие офицеров, капитулировали. На этом бои на время прекратились. Остатки гарнизона Хакадаты, откатившись к вухте, контролировали склады с причалами, мастерские и рыбоконсервный завод в порту, штурмовать который русские изначально не планировали, а десант, гору и выходившую в проливу часть города. Обе стороны сидели смирно и собирались силами. Наше командование... Такое положение вполне устраивало. После яростных схваток в дыму горящих кварталов оно было больше озабочено уничтожением артиллерийских позиций, да срочной переправкой на флагман для изучения добытых, слегка обгоревших карт, папок с документами и каких-то бланков, исписанных иероглифами, чем добиванием явно затаившегося противника. Как оказалось, Благодаря внезапному прорыву к администрации порта удалось разорить сейфы аж самого штаба боевого командования пролива Цугару, что стало большим сюрпризом. Считалось, что все здесь подчиняется командованию морского района Омината. Между тем шлюпки с пароходов продолжали исправно курсировать и благополучно высадили последнюю, третью волну пехоты. К этому времени опросили свежих пленных, поведавших о подозрительно малой численности местного гарнизона. Наши силы на берегу оказались явно избыточными. При планировании атаки хокадаты ожидалось, что войск дислоцирующихся в городе будет гораздо больше. Усомнившись в полученных от языков данных, продолжали допросы и скоро узнали, что до недавнего времени здесь квартировали два полнокровных батальона с пушками. Но буквально день назад большую часть гарнизона со всей полевой артиллерией погрузили на пароходы и увезли. И говорили, что для уничтожения русских, осмелившихся появиться на Курилах, вспомогательные крейсера, миноносцы и корабли береговой обороны «Такао» Занимавшиеся обычно охраной пролива, также ушли с ними. А других военных кораблей здесь сны не было. Пока, сидя на руинах форта Цугару, решали, как быть дальше, из гавани буквально у нас из-под носа к дальнему берегу зарива потянулись джонки, шхуны, небольшие пароходики и даже самое мелкое плавучее братья. С вершины горы все это было прекрасно видно, так же, как и то, что все они перед отправкой загружались у пристани. Видимо, поняв, что мешать им пока не собираются, японцы занялись и большим плавучим доком, пытаясь вытянуть его из акватории порта. Когда об этом сообщили Небогатову, он в шутку сказал, «Так они нам только рыбьи головы до хвоста оставят, и те обсосаны» тоже приказав катерам с стралами проверить проход, что на добытой в порту Донафорте да японских картах значится, а следом транспортам и броненосцам идти в гавань. Теперь уже было совершенно точно известно, что никого вооруженного там нет. Одновременно остаткам гарнизона, засевшим в портовых постройках и на полуразобранном В старом каменном восьмигранном форте предложили сдаться ввиду явной бессмысленности дальнейшего сопротивления. В ответ оттуда защелкали винтовочные выстрелы. Им ответили сначала из пулеметов, под прикрытием хлестких очередей, прошивавших дощатые складские строения насквозь и вышивавших тучи щепок. Наиболее подготовленная пехота стремительным броском захватила передовую линию японской обороны, в рукопашной схватке быстро сломив сопротивление полицейских и ополченческих отрядов, а также городомаринов военно-морской школы, пытавшихся отбиваться. Ворвавшись на причалы, удалось предотвратить попытку затопления немногочисленных оставшихся там пароходов. Нашвартованные, находившиеся под погрузкой, сразу осмотрели, выпроводив всех лишних и заперев их в ближайшем пагаузе, а шлюпки, направлявшиеся к стоящим на рейде, обстреляли из винтовок и голосом по-японски приказали вернуться. Сочетание средства с со стороны пролива нашими минными катерами, уже закончившими тролление, и начавшими стрельбой своих мелкашек сгонять в порт расползавшиеся по водной глади суденышки, как овчарки стада, это выглядело достаточно убедительно. Но часть непримиримых успели укрыться в развалинах форта, поджечь деревянный мостик через ров, отделяющий старое сооружение от города, и отказывались сдаваться. Пулеметы их там уже не доставали, так что они отстреливались до тех пор, пока не были выбиты огнем, появившихся из-за склона ямы. Транспортов. После двух залпов их сто двадцаток в упор, никак не рассчитанные на такое воздействие, остатки старых стен обвалились. После чего немногие уцелевшие, сопротивленцы, контуженные и пришибленные, попали в плен. После этого стрельба прекратилась окончательно. Почти все портовое имущество осталось исправным только брошенный и продолжавший дрейфовать под воздействием ветра док, оказавшийся собственностью фирмы Митсубиси. Несколько лет назад наладивший регулярные морские сообщения с Кокодатой сел на камни, а поскольку, уходя с него, персонал фирмы открыл Кингстоны, его массивная конструкция прочно нанизалась на них и вскоре разломилась от продолжавшей нарастать массы. На реде оказалось также много парусных судов размерами от небольших джонок до двухмачтовых шхун, тон под 300-400. Четыре небольших каботажных парохода и два судна средних размеров в пригодном к использованию состоянии. Захват работоспособного крепостного минного поля из 105 инженерных мин и всех систем заграждений и навигационных знаков, позволял использовать это все для обороны, а гавань порта для спокойной посадки войск обратно на пароходы. И особенно это было важно для раненых. Кроме того, появлялась возможность удобной бункеровки миноносцев, а также время, чтобы произвести более основательный сбор трофеев и сведения противнике. Судя по всему... Хокодате оказался не единственной японской крепостью в проливе Цугару. С юга доносились раскаты далекой канонады. Видимо, Энквист вел бой. На вызовы по радио он не отвечал. Условия радиосвязи вообще стали не слишком хорошими. Дозоры от западного и восточного устья отозвались только после повторного запроса обстановки. У них все было спокойно. А связаться с Владивостоком, или хотя бы с бухтой Владимира, или Ольгинским укрепленным районом, чтобы доложить об успехе, так и не удалось. К вечеру японскую электрическую аппаратуру вполне освоили, выставили охрану кабельных линий управления и оборудовали посты наблюдения со всей положенной им связью. А к Энквисту. Для прояснения обстановки отправили самые ходки из захваченных в порту пароходов. К этому времени под охраной Громкого подошли еще два трофейных судна, являвшихся законной добычей кораблей Восточного дозора. Эсминец сразу приступил к бункеровке, готовясь к ночной охране рейда, а его командир отправился на Николая I с докладом. Одним из призов оказался уже довольно старый местный угольщик Муцумаро, только вчера вечером принявший Мурарани в свои трёмы 900 тонн уголя с копией Юбари и шедший с ним в омината А вот второй имел весьма специфический груз, обещавший скорее дополнительных хлопоты, чем какую-то прибыль. Пароход Хиогамаро... Дедвейтон в 1400 тонн попался нашим миноносникам преследований в Мураран из Йокогамы, имея в трюмах, помимо разового груза, 387 человек, приговоренных к длительным срокам каторжных работ и их охрану. При захвате судна сразу не особо разбирались, что у него под замком, И почему в команде несколько вооруженных пистолетами и винтовками полицейских, совершенно не пытавшихся сопротивляться, не непонятно трепетно относящихся к охраняемому грузу. А когда поняли, уже и не знали, что дальше с ним делать. В сумерках возвратился гонец от Тенквиста, приведший с собой все три транспорта с пехотой, на которых оказалось много раненых. Они доставили рапорт о том, что проникнуть в залив Муцу удалось только миноносцам, атаковавшим порт Аомори. В нем обнаружено много небольших парусных судов и около десятка каботажных пароходов, часть из которых вооружена. Ведущий туда пролив Таиродаты перекрыт минными заграждениями и береговыми батареями. Предпринятые попытки подавить их артиллерией и протралить фарватер, так же, как и высадка пехоты на берег для овладения укреплениями, оказались неудачными и сопровождались большими потерями в людях. Нахимов с миноносцами остался сторожить выход из залива, чтобы не допустить прорыва скрывающихся там судов. Эти сведения заставили срочно заняться планированием ночной вылазки в залив Муцу с целью проведения ревизии. Судя по всему, японцам там есть что скрывать. Время позволяло исчезать им, успеть форсировать всеми минными силами линию обороны и провести набег на Оминато и Аомори на рассвете, после чего всем скопом сниматься и отходить из Цугару. К этому времени... Хаккадаты должны будут уже закончить сортировку трофеев и уничтожение прочего, что невозможно забрать с собой. Уже ночью вернулся и Грозный, тут же вставший к транспортам и начавший спешно принимать уголь. Параллельно лотали дыры, это осколков японских снарядов. В течение дня он успел пробежаться до Мурарана, где нашел на внешнем рейде шесть пароходов средних размеров и множество парусников. Когда начал приближаться к ним, угодил под огонь батареи и скорострельных орудий, предположительно калибра 76 мм, и нескольких пушек с транспортов. Не имея прикрытия, одиночному миноносцу в таких условиях подойти на торпедный выстрел не удалось бы, а ответный огонь его многочисленных и малокалиберных пушек явно был недостаточно эффективен, поэтому перестрелку вскоре прекратили, уйдя обратно к восточному устью пролива. К моменту возвращения на позицию туман все так же держался широкой полосой у мыса Йосамазаки, уходя сплошной стеной на восток-юго-восток. -восток. В то время как далее к югу горизонт оставался чистым. К мысу Йосамазаки не приближались, решив провести разведку в южном направлении. При подходе к Сириязаке обнаружили небольшой пароход, двигавшийся встречным курсом. Когда попытались приблизиться, он сразу повернул под берег, начав сигнализировать что-то прожектором. Смысла ему отвечали, но разобрать суть кадированных переговоров не удалось. Одновременно пароход или какая-то близкая береговая станция Пытался отправить телеграмму беспроволочным телеграфом, но передачу заглушили. После первых наших выстрелов, призывавших судно остановиться, открыла огонь береговая батарея Смыса. Причем, судя по всплескам, там были среднекалиберные скорострелки. Резко маневрируя, Грозный вынужден отошел на 4 мили, продолжая наблюдение за судном, вставшим на якорь прямо среди рифов и каменных глыб, едва торчавших из воды, и то лишь по причине отлива, в небольшой бухточке за островком Атака и отправившим шлюпку на берег. Судя по тому, как уверенно японец проскочил, по такому сложному фарватеру путь был ему хорошо знаком. Пытались отбить телеграмму и вызвать кого-нибудь на подмогу, чтобы попытаться взять языков, но теперь уже мешали японцы ничего не оставалось кроме как продолжить наблюдение до самого заката держались в виду мыса отходя миль на десять к югу и на восток но никого более не видели а с темнотой свинец ушел к ха